Глава 33. Лори. Это было самое позорное утро в моей жизни. Во-первых, я едва не умерла от разрыва сердца, когда открыла глаза и увидела огромные паучьи лапы, которые на деле оказались просто пальцами моей руки, которую я благополучно завела за голову во сне. Во-вторых, я уже две минуты сидела на постели и смотрела на своего супруга, что мирно спал рядом. Точнее, глазила на его обнаженный торс, где красовалась огромная надпись «Харт-шлюх», написанная моим почерком и моей же губной помадой. В области его живота, словно маленькая подпись, олел след от поцелуя. Я быстро провела ладошкой по губам, надеясь, что подпись все же оставлена не мной, но на ладони остались следы стертой губной помады. «Твою мать!» — прошептала едва слышно. Пока я со стервенением уничтожала следы позора со своих губ, то не переставая мучила свою память, пытаясь вспомнить, как же я могла так низко пасть. Мой взгляд задержался на одеяле, прикрывающем мужскую часть тела. Вот где настоящая низко, и я надеялась, что там нет таких следов. Я обвела растерянным взглядом комнату. В ней царил настоящий хаос. На полу валялось пустое перевернутое мусорное ведро, рядом с ним лежала фарфоровая тарелка и столовые принадлежности. Пол был завален брюками Рейна, которые кто-то вытянул из шкафа. Что тут вчера происходило? Ведь я отлично помню вчерашний вечер и уверена, что выпила всего несколько бокалов. Мы танцевали, Харт уделял мне много внимания и был, на удивление, обходителен и спокоен. А как он на меня смотрел! Вчера я действительно наслаждалась танцами и его вниманием. Особенную радость мне дарила злобная физиономия Патрисии, что не отводила от нас взгляда». В перерывах между танцами мы с Хардом пили шампанское, разговаривали, и я даже пыталась с ним флиртовать, чтобы позлить свою сестрицу. А потом я нахмурилась. Последнее, что осталось в памяти, это как Хард предложил мне продолжить веселье в нашей спальне. Нервно сглотнув, я опустила голову вниз и посмотрела на свою сорочку. Новая волна ужаса накатила на меня с головой. Я смотрела долго, не мигая, сжимала в руке тонкий зеленый шелк и пыталась понять, как на мне оказалась сорочка. «Патрисия!» Но самым страшным все-таки стало то, что я не чувствовала под ней нижнего белья. «Неужели я и Рейнхард...» «Нет, нет, нет!» Чтобы хоть немного прояснить картину минувшей ночи, до того, как я встречусь лицом к лицу с супругом, я сделала самую безумную вещь, которую делала в своей жизни. Испытывая дикий стыд, я аккуратно приподняла одеяло, чтобы понять, голый Рейн или нет. «Мамочка — Мамочка! — прошептала беззвучно, осознавая, что такое полная безысходность. — Он был голым — «А говорила, что ты стеснительная!» — раздался хриплый насмешливый голос. И я, вернув на место одеяло, как ошпаренная, отскочила на край кровати. «Да я не стесняюсь, Лори. Можешь продолжать. Мне нравится твой повышенный интерес». Вместо ответа я схватила свою подушку и метнула ее в улыбающегося супруга. «Доволен!» Мерзавец сперва напоил, а потом решил таким образом закрыть тему наследников. После моей реплики он приподнялся на подушках, провел рукой по лицу, прогоняя остатки сна, и обиженно произнес. — Ты совсем, что ли, спятила? — С вами не спятишь! — буркнула под нос и, развернувшись, крикнула. — Рейна мне верни, мерзкий драконище! Он откинулся на подушке и громко рассмеялся. «Вообще-то я тут, и я с тобой еще со вчерашнего вечера, Лори. Как только дракон понял, что опасности нет, то он отправился отдыхать». «Вчера весь вечер со мной танцевал ты?» — ахнула я. «Не совсем. Дракон отдал тебя в мои руки, когда ты уже была пьяна». «Как, впрочем, и многие девушки в зале. Я предупредил тебя о своем возвращении, но ты продолжала называть меня Хардом и, разумеется, не верила в мои слова. Грозила мне пальчиком и убеждала, что тебя не проведешь. Когда я понял, что ты очень пьяна, то предложил тебе подняться в комнату». Я нервно сглотнула. «Вот мерзкий сукин сын! Хард меня напоил». Теперь-то мне стала ясна истинная причина такого внезапного обаяния. Хитрый гад. Он заговорил мне зубы. В моем туманном сознании вновь и вновь пролетали картинки того, как Харт болтает, улыбается и протягивает мне бокал. А я тоже хороша. В жизни ведь больше двух бокалов шампанского не пила. И что потом? «А потом мне пришлось отдуваться за дракона, потому что ты вдруг решила преподать ему урок хороших манер. Добил меня Рейн, широко улыбаясь. Сперва ты провела урок этикета, показывая, как правильно пользоваться тарелкой и вилкой, и объясняя, почему нельзя есть из мусорки. Потом выкинула из шкафа все мои брюки, утверждая, что в них драконья мощь будет смотреться загадочнее и привлекательнее». «Ты почему меня не остановил?» — ахнула удивленно. «У меня не было шансов. Когда я предложил тебе успокоиться и лечь спать, ты вдруг расплакалась и заявила, что в одну постель со мной не ляжешь. Начала обвинять меня в том, что я питаю интерес к Патрисии. Мол, ты видела, каким голодным взглядом я смотрел на нее в гостинице и слышала, какие комплименты ей делал?» в то время как тебе достался самый непристойный комплимент, написанный на городском мосту. «Мои заверения в обратном ничего хорошего, разумеется, не принесли», — пожал плечами Рейн. «Тогда ты молча заставила меня снять рубашку, написала на груди эту надпись и выгнала меня из комнаты. Сказала, что если мне так нравится Патрисия и ее чудесная сорочка, то я могу отправляться ночевать к ней». Я пробормотала тихие проклятия, до ужаса разозлилась на себя и на дракона. Вот как ему можно доверять? Он подставил и меня, и Рейна. «И как это оказалось на мне?» — спросила тихонько, сжимая в руке тонкий зеленый шелк. Я отправился к Патрисии. Она уже готовилась ко сну и находилась в этой самой сорочке. Как ни в чем не бывало, ответил Рейн, и я снова ощутила это мерзкое чувство ревности, смешанное с чувством стыда. «Можешь дальше не рассказывать». Я сорвалась с места и побежала в сторону ванной. Слушать о том, каким именно способом Рейн добывал сорочку, у меня не было ни сил, ни желания. «Между мной и Патрисией ничего не было, Лори!» — крикнул он вслед, и я резко затормозила в дверях. «Как?» «Не было». «Вот так». Его улыбка была в этот момент обезоруживающей. «Твоя сестрица, конечно, была несказанно рада моему ночному визиту, особенно, когда я попросил ее раздеться. Конечно, не буду скрывать, она слегка удивилась лозунгу, что красовался на моей груди, но тактично промолчала. Как только ее сорочка оказалась на полу, я подобрал ее, развернулся и ушел к тебе, клянусь». Я даже не смотрел на Патрисию. «Ну, в то, что Рейн не посмотрит на голую женщину, я, конечно, сомневаюсь. Он все-таки здоровый мужчина. Но как же мне хотелось посмотреть на ошарашенное лицо Патрисии в этот момент. И я впустила тебя назад?» «Да, и ты, между прочим, была рада моему внезапному подарку». Твои слезы очень быстро высохли, потом ты злорадно смеялась, вспоминая о каких-то нарядах, которые у тебя воровала сестрица, и безуспешно пыталась переодеться в добытый трофей. Что значит «безуспешно пыталась»?» Я с непониманием посмотрела на сорочку и уставилась на Рейна. Он промолчал, лишь уголки губ дрогнули в слабой улыбке. «Рейн?» — протянула предостерегающе. Ты так и не смогла сделать это сама. В эту же секунду я исчезла в ванной. Захлопнув в дверь, я прижалась к ней спиной и крепко зажмурилась, сгорая от стыда. Ты сама просила меня о помощи. Клянусь, я переодевал тебя с закрытыми глазами. Донесся до моих ушей его крик, полный веселья. Врешь! Нет, врешь! «Ну, если только чуть-чуть, я посмотрел только одним глазком, честное слово». «Что между нами было?» «Ничего, клянусь. Тогда почему мы проснулись без нижнего белья?» «Ты сама сказала, что не станешь спать с трусами». «Что?» — мой голос сорвался. «Я такое сказала. Я отнес тебя в постель». «Ты похихикала, поводила пальчиком по моей груди и, глядя мне в глаза, так и сказала, цитирую, «Хоть ты сумасшедший драконище, но я рада, что ты рядом, и у меня нет нужды спать с трусами». Несколько минут прошли в полном молчании. Я пыталась осознать услышанное и смириться со своим грехопадением. В голове не укладывалось, как я вообще могла такое ляпнуть. «Лори...» В дверь раздался легкий стук. «Клянусь, между нами ничего не было. Я не стал бы пользоваться твоим состоянием». «Трусы!» — вскрикнула я, разгадав загадку. «Я имела в виду, что у меня нет нужды спать с трусами, а не с трусами. Я имела в виду трусливых мужчин». «Ну, ты говорила не очень внятно». «И ты поспешил снять с меня нижнее белье. — возмутилась я, развернувшись к двери. — А потом из себя! — Я выполнял твое пожелание, ты мне и слова не возразила, а сам я ложился спать в брюках, Лори, и снял их не я, и не ты. Разъяренная, как тысяча тхалов, я распахнула дверь и уставилась на Рейна. Он виновато улыбался. Сжав кулаки, я приподнялась на носочки и прокричала ему над ухом. — Ты... «Мерзкий драконище, Хард, я тебе больше никогда в жизни не поверю!» Рейн поморщился от громкого крика. Я наградила его недовольным взглядом и захлопнула перед носом дверь. Немного успокоилась я только после принятия ванны. На Рейна я уже не злилась. В конце концов, ему пришлось расплачиваться за деяние Харда и терпеть мои выходки. «А трусы...» «Тхал его побери, я вчера совсем не могла нормально изъясняться. Или Рейн так хотел принять желаемое за действительное?» «В любом случае, спустя сорок минут я вышла из ванной, переполненная решимости как можно быстрее добраться до правды и вылечить супруга». «С чего начнем?» Рейн стоял посреди комнаты и застегивал манжеты на рубашке. Готовь вязальные принадлежности и журналы по цветоводству, Рейн. Пора браться за дело.